Глава одиннадцатая. Марат. Холодный воздух бьет в лицо, как только я выхожу из машины. Один короткий вдох, и весь мир вокруг становится резче, как после пощечины. Внедорожник стоит в нескольких метрах от меня. Фары неприятно моргают и тухнут, а дверцы распахиваются. Из машины выходят четверо. Массивные, в кожаных куртках, будто их только что вытащили из дешевого боевика. Один держит руку на поясе, видимо, у него там ствол. Остальные не скрывают оружие и смотрят на меня, как волки на добычу. «Интересно, кто в этой стае альфа?» Мелькает у меня в голове, и кривая усмешка появляется на губах. «Ну и что дальше?» Бросаю я, скрестив руки на груди. Даже не двигаюсь, просто жду, будто все это спектакль, который давно приелся. Главный, высокий мужик с шрамом на щеке, выходит вперед. Голос низкий, как раскат грома, но в нем нет уверенности. Он здесь для показухи, и это видно сразу. «Отдай нам девку, и разойдемся мирно!» Он кивает на мою машину, а я лишь усмехаюсь. Медленно оглядываю их, будто оцениваю товар на рынке. «И это лучшее, что вы смогли найти?» «Девку!» Тяну я с ленивой усмешкой. «Ты, наверное, не в курсе, но она моя, и она остается со мной». Лицо главного кривится, как будто я только что наступил ему на ногу. Он делает шаг ближе, теперь между нами пара метров. Остальные начинают медленно обходить меня по кругу. Примитивная тактика – сдавить и запугать. Я уже почти изеваю от скуки. «Ты, кажется, не понимаешь, с кем связался, капитан» шипит он. «Если не хочешь неприятностей, будь умней, уйди с дороги». «А если хочу?» хмыкаю дерзко и мажу небрежным взглядом по циферблату на запястье. «У вас есть ровно две минуты, чтобы свалить нахрен». «Спокойно», — говорю я, на секунду поднимая глаза. «Иначе пожалеете, что вообще ввязались в эту историю». Они начинают ржать. Смех звучит грубо, почти истерично. Один даже наклоняется, упираясь руками в колени, будто услышал лучший анекдот. Какие же идиоты! Мне очень хочется узнать, на кого они работают. И я это обязательно сделаю, но не сейчас. «Ты серьезно? Две минуты!» Хохочет тот, что с оружием. «Ты совсем больной, капитан?» Я не отвечаю, просто стою, неподвижно наблюдая за ними. Сердце бьется ровно, мысли холодные и четкие. Они думают, что меня можно сломить напором. Глупцы. Так и хочется закатить глаза. Смех обрывается резко, когда сзади раздается гул двигателей. Из-за зданий появляется черный микроавтобус. Двери распахиваются, и оттуда выходят люди в балаклавах. Черная форма, перчатки, оружие – все это создает нешуточное впечатление. Автоматы Калашникова блестят под солнцем. Я предупреждал. «Спокойно», — говорю я, кивая в сторону новоприбывших. «Теперь у вас ровно десять секунд, чтобы исчезнуть. Время пошло». Их лица меняются. Напряжение в воздухе нарастает, как перед грозой. Один из них делает шаг назад, другой судорожно оборачивается к своему внедорожнику. Главный все еще стоит, пытаясь сохранить лицо, но я вижу, как его уверенность утекает с каждой секундой. Но что скажешь?» Спрашиваю я, наклоняя голову чуть в бок. «Мирно разойтись уже не выйдет?» Они еще пару секунд стоят, словно оценивают шансы, но потом начинают двигаться к машине. Их оружие уже опущено, а шаги нервные. Парни из смежной структуры быстро обезвреживают эту борзоту и утыкают мордами в колючий грязный снег. «Ты пожалеешь об этом!» Цедит главный сквозь зубы, но голос звучит сдавленно. «Уже боюсь!» Хмыкаю я, убирая ствол за пояс и иду обратно к машине. Но перед тем, как сесть, останавливаюсь у одного из микроавтобусов. Дверь приоткрыта, и оттуда выглядывает знакомое лицо. «Спасибо, парни!» Киваю я, бросая короткий взгляд на людей в балаклавах. «Без вас было бы не так весело!» «Должен будешь, мажор!» Отвечает один из них. Его голос глухой, но я слышу в нем улыбку. «Сочтемся!» Ухмыляюсь и хлопаю подверться. Бандитов грузят, как мешки с картошкой. Придумают им увлекательную легенду и промурыжат в каком-нибудь отделе несколько суток до выяснения личностей. А может и найдут за что притянуть серьезнее. Мне, в принципе, без разницы. Микроавтобус скрывается за поворотом, оставляя после себя лишь следы протектора. Всё же изнутри немного потряхивает от волнения, хоть риск был и минимален. Прикуриваю сигарету и опираюсь на капот. Прикрываю глаза и крепко затягиваюсь. Дым стремительно заполняет легкие, вызывая легкое головокружение. «Ты... это... всегда так?» Из машины выбирается Дарья, бледная как бумага, но взгляд взволнованный. «Всегда...» Жадно затягиваюсь и выдуваю вверх сизую струю дыма. «Тебя не впечатлило?» «Было страшно», — признается она, стараясь говорить ровно, но голос все равно дрожит. «Я думала, тебя убьют!» «Не дождешься!» Усмехаюсь я и откидываю окурок в сторону. «Ну что, поехали дальше?» «Куда?» Даша растерянно хлопает ресницами. Вот сейчас она совсем не похожа на ту фурию, что недавно на меня огрызалась. А уж скорее на маленькую девочку, которой очень нужна защита. И эта защита – я. Однозначно. Вот только я не уверен, что готов ради нее рискнуть всем, что имею. По голове за сегодняшний спектакль явно не погладят. А дальше, судя по всему, приключений только прибавится. Но не бросать же ее одну в этом трэше. Поступить по закону никогда не поздно наставляет внутренний голос, а я лишь закатываю глаза. Какой же он скучный иногда. Есть у меня идея.